часть 3. Самореализация через перекус. Минхва Чив, Вис Хенс Обрейн, Хурайс, Хулит, Хувин, Хузей. Fight on simple grain, on Quaker oats to be exact. Кто достигает своего руками или головой, встаёт с колен и за собой ведёт. Кто побеждает, милость от судьбы не ждёт, имеют истинное одно. То славных квакеров зерно. Компания Quaker Oats, 1903 год. Рекламный слоган компании Quaker Oats, специализирующийся на хлопьях и мюсли для завтрака, существующий с 1850 года. Постепенно я начал понимать, что современную рекламу можно рассмотреть не как рупор материализма, а как одну из культурных сил, работающих над отвлечением людей от материального мира. Джексон Лирс. Басни об изобилии. Когда нам всем стало так чертовски скучно, в 8:00 утра здесь пахнет совсем не как на выставке деликатесов. пахнет новые машины, пятимильным, только положенным серым ковром внутри этого конференц-центра. К полудню ковёр будет испёчрён сальсы, как птичьим помётом, дорожкой из измельчённых орехов, скомканных чашек и кучи выброшенных зубочисток, усеивающих землю, как иглы, выращенные на продажу сосны. Но в 8:00 утра конференц-центр чист и просторен, здесь полно производителей. Слышны звуки тысячи открываемых коробок, шуршание разворачиваемого толстого пластика, вздохи коренастых работяк, наклоняющихся, чтобы вытащить товар для демонстрации, время от времени останавливающихся, чтобы отойти и сделать длинный вдох. Это запах чистого капитализма, этого отравления, и люди смакуют его, а затем достают телефон, чтобы сфотографировать нетронутый прилавок, прежде чем идиллия будет разрушена толпой. Это fancy food show. 300.000 квадратных футов демонстрационных площадок, 80.000 продуктов, 47.000 профессионалов в области питания собрались в Алтарее особенной еды для узкого круга любителей. В продуктовом деле особенность еды имеет много значений. Возможно, в наибольшей степени этот термин можно отнести к объёму. Розничные продавцы специализированных товаров сосредотачиваются на том, чего нет в крупных торговых сетях. Продукты, которых хочется не только по чуть-чуть это секретные привилегии, тайные сокровища, предназначенные только лишь для пробы. К ним относятся импортные сыры, шоколадные конфеты и консервы, отличающиеся тем, что они чужды внутреннему рынку. Но в беспокойном сердце есть место для нового, и его занимают продукты с изюминкой. Более изысканные, более необычные или более соблазнительные, чем то, что уже предлагается. Для меня это резонирует с недовольством, связанным с постоянным открыванием и закрыванием дверцы холодильника где-то за городом, чтобы проверить, не изменилось ли что-нибудь. Когда-то для нас деликатесом была сальса из манго, затем всё, связанное со шрирачей. Теперь пошло дальше. На выставке этого года представлен элитный попкорн и большие шарики греческого йогурта, покрытые орехами и изюмом на вяльном мясе. Греческий йогурт волшебный эликсир, придающий особые свойства всему, на что он нанесён. К моменту выхода этой книги обе эти тенденции будут уже не актуальны. Мы откроем для себя что-то новое, возможно, берёзовый сок. По сути, из надреза берёзового луба, естественным образом отфильтрованный и подслащённый самим деревом. Активированный уголь или замороженную лосятину. Как бы то ни было это будет звучать заманчиво, но потребует небольшого пояснения. Атрибуты близнецы коммерчески успешного деликатеса это загадочность и эксклюзивность. А самое главное, он ещё и сможет решить некоторые задачи. Продукт изюминки отвечает на те вопросы, о которых вы даже не подозревали. Его ценность всегда связана с тем, насколько вы не знали о существовании конкретной проблемы до того момента, пока вас не познакомили с ней. Во многом мы живём в эпоху спецпродукции. Вся кадигерия предполагает аутентичность, которой не хватает всей остальной системе питания. Тот факт, что сама аутентичность настолько неоднородна, противоречивы и случайна, практически несущественен для нас на фоне нашего стремления к ней. Это личное, предпочтение одного человека вызывает презрение у другого. Но, как и многое другое личное, когда в конференц-центре уничтожается то, что вам дорого, это очень унизительно. Тошнотворные потоки комфорта и ностальгии, все прообразы американского: стеклянные консервные банки, фартуки, чепчики и амбары, Столкновение со столь же неприятными провозвестниками технобудущего, шариками желатина, вытаскиваемыми щипцами из котла жидким азотом, зефиром, вырезанным таким ровными квадратиком, как будто с помощью лазера, такой формы, словно их производитель пытался отправить к чёрту всю концепцию американских десертов смор. А затем идут острые соусы. 10.000 маленьких бутылочек в 10.000 маленьких палаток. Разглядывая их, пробуя маленькие красные и коричневые точечки, я начинаю рассматривать все эти соусы как замену всей выставке. Мы не на продовольственной конференции. Это коллективное бессознательное моего ящика с приправами, бормочущее вид беспокойства и накопительства, ответственное за все те разлагающиеся бутылочки в моём холодильнике. Fancy Food Show немного напоминает Хэллоуин в стиле Яппи. Каждый прилавок располагает лучшим товаром. Вы делаете надменное лицо, задаёте несколько вопросов и пробуете. Хрустящие батончики с киноа, здесь карамель из козьего молока там. Повсюду рядом с вами суетятся и спотыкаются взрослые люди, каждый со своим брендовым шопером через плечо, и задают вопросы о производстве, и кто-то постоянно жуёт. Поначалу это невероятно весело. Многие из киосков укомплектованы сотрудниками Food Tempts. мой мысленный термин для обозначения особого класса наёмных промоутеров, повсеместно встречающихся здесь. Обычно они держат в руках подносы для дегустации, а иногда вовлекаются во что-то более унизительное, например, изображают живую статую перки джерки, которая смущённо стоит, качаясь в конце прохода, а к её одежде прикреплено несколько тысяч пакетиков на пробу с образцами манго лайм. Это взволнованная, потная мумия в говяжьей бахроме. Однако в большинстве палаток работают сами владельцы. Размеры их предприятий всё ещё слишком малы, чтобы нанять других сотрудников, даже при том, что они мечтают о больших продажах одному из пищевых гигантов. Эти маленькие предприятия являются духовным центром Fancy Food Show. Стремясь монетизировать семейный рецепт лукового соуса или завладеть рынком какого-нибудь нового тропического растения, на которое не наткнулись за 2 года в корпусе мира, и все они уверены, что они взломали культурный код, содержащий ответ на все вопросы об одержимости американцев снеками для быстрого перекуса. Я могу говорить с ними вечно. Бывший графический дизайнер, ставший шоколатье У пожилого горца из Ригона, чей дом раньше на склоне горы построен его прапрадедом, есть источник с пресной водой, который, как он уверен, Walmart захочет разлить в бутылки. Безумный глаза фермер из Южной Калифорнии с эксклюзивным контрактом на девиантный сорт миниатюрных авокадо. Яйца динозавров, говорит он мне, держа два на ладони. Полностью меняют правила игры наши представления о том, какие стоит есть фрукты. Но мои представления нисколько не меняются. Однако несколько лет спустя я вижу что-то очень похожее в Trader Joe's. Четыре авокадо в сеточке, так что возможно, что-то он и предчувствовал. Эти мелкие предприятия, существующие благодаря одному лишь энтузиазму, пересекаются с серьёзным производством, также дают мне возможность впервые познакомиться с продуктовой индустрией напрямую и лично. Между прилавками полно продавцов. Это высокие коренастые жители среднего запада, с таким же квадратным мировоззрением, как и их телосложение. Они в подавляющем большинстве белые и брутальные, что вызывает лёгкую ностальгию, как в фильме Анаса 1950-х годов. Они обладают способностью к молниеносному восприятию, задают вопросы о размере и масштабах, дегустируют быстро, поверхностно или вообще не дегустируют. Эти мужчины обладают количеством волос на грани между стрижкой ёжик и полным их отсутствием. У них к талии прикреплено множество электронных устройств, что отражает стиль, который в основном служит для того, чтобы транслировать. Я бы лучше покатался на своей газонокосилке или пошутил о том, что убью парня, который пытается встречаться с моей дочерью. Отраслевой консультант, с которым я знакомлюсь, называет их вымирающим видом, настоящими живыми динозаврами розничной торговли, оторванными от самих себя лишь немного больше, чем от Америки в целом. Но, как живые динозавры, они по-прежнему являются доминирующей силой в эту эпоху, и это нельзя игнорировать. Это люди, которые без тени иронии посещают лекции о мотивации с помощью закусок, и которые, оказавшись там, послушно делают заметки, подчёркивая некоторые фразы, как это делает человек передо мной на одной из таких лекций. Наша конечная цель наполнить корзину закусками полезными и вкусными, или которые встают во внезапном приступе вдохновения, чтобы сфотографировать слайд PowerPoint, на котором нет ничего, кроме фразы: "Глаза зеркало души". А телефон это отражение содержимого кошелька. И какой инсайт получил человек благодаря этому афоризму? И что он сделал с этой фотографией? Может быть, её отправили какому-то корпоративному властителю, щёлкнули правой кнопкой мыши и установили в качестве обоев, использовали в качестве куана или догмы при разработке новой программы лояльности клиентов? Когда я слушаю этих людей, замечаю то, как они маскируют все свои решения под добрыми намерениями. поражаясь их самоуверенности в мире розничной торговли, которую они рассматривают как естественное состояние вещей, а не как момент времени, в который Amazon, Jet и Pepot могут в корне изменить мир. Я узнаю больше об основах нашей пищевой системы, чем во время всех предыдущих исследований. В конце концов, я устаю от выставки всех этих продавцов и решаю отправиться на образовательные семинары Семинары, одно из многих дополнительных мероприятий, помогающих прервать круг кошелёк или жизнь. Они дают гениям индустрии возможность заняться критическими проблемами дня. Скажем, является ли палеодиета трендом или причудой, или как именно должен быть расположен тарец с телажа в магазине, чтобы добиться наибольшей посещаемости покупателями. Это вопросы, о которых вы и я, возможно, никогда бы не задумались, но здесь, на Fancy Food Show, они рассматриваются с изрядной долей серьёзности и считаются чрезвычайно важными. Вдохновляет целый лекционный зал, набитый студентами, которые любят сидеть на первых рядах и с энтузиазмом всё записывать. Заглянув в один из них, я слышу, что пибимпап, блюдо корейской кухни, скорее всего, наберёт популярность в ближайшие несколько месяцев. Между прочим, это 2015 год. И для продвижения этой идеи выстроена семишаговая доказательны цепочка, которая представлена двумя докладчиками в очках в роговой оправе, которые не терпят недопонимания или вопросов. Они объясняют, как взаимосвязана азиатская демография, шаг 1, экономическая рецессия, грузовые машины и обнищавшие миллениалы, по кали не Твиттера, шаги 2-5. Ценности субождения очевидно временные, как раз в 2014-2015 годах, шаг 6. Шеф-повар знаменитости Дэвид Чанг сам по себе шаг 7, чья поддержка Пибим Папа подчёркивается и которого считают символом моего поколения не только в США, но и во всём мире. И все уверены, что Пибим Пап возьмёт верх над всем рынком, и все, кто мотивируются с помощью закусок, будут трусливыми идиотами, если проигнорируют этот факт, колдуя над шоколадными батончиками и разрабатывая вкусы попкорна на следующий год. Я прихожу к выводу, что меня больше впечатляет Дэвид Чанг как публицист, чем какой-либо из аргументов данного выступления. Но что из этого мне понятно и известно? Только пибимпап как блюдо. Я очень рад за корейских бабушек. К этому моменту огромным облегчением для меня стало увидеть, что большая часть моих товарищей по аудитории копается в телефонах и или рисуют замысловатые схемы с хэштегами в блокнотах. Я встаю с места, когда человек с микрофоном на распев произносит. Вы увидите шрирачу в 80 различных продуктах по центральному проходу, потому что у него великолепный вкус, потому что вы можете его почувствовать, потому что вы его узнаете, и из-за всего этого все будут пытаться стать первыми и заработать на нём деньги. Это побуждает женщину передо мной фиолетовыми чернилами записать: "Поможет получить деньги, потекут рекой". Она, наверное, шутит. Откуда она знает? Всё это говорит о сумасбродной культуре, в которой любой острый, полуэкзотический вкус, не вызывающий явной тошноты, будут эксплуатировать до тех пор, пока он не произведёт фурор на 15 минут. Увидев это так близко, увидев, как спрос направляется профессионалами, увидев их голод за нашим голодом, я почувствовал себя плохо. И после того, как я сбежал с семинаров и прочёсывал главный этаж ещё несколько часов, жуя печенье с семенами льна, трюфели с шиповником и тому подобное, Я вышел с выставки Fancy Food Show на свет с большими сумками в руках, в которых были сложены другие сумки. Почувствовал, что вкусовые рецепторы сожжены, исчерпаны запасы дофамина, живот вздулся. Я дал себе зарок до конца недели не есть ничего, кроме обычного белого риса и негреческого йогурта.